Глава пятая. В доме атамана Лядова было шумно и людно, и Гранину, отвыкшему за годы заточения от такой кутерьмы, быстро стало не по себе. Так и хотелось снова вернуться в свою лечебницу, где все казалось родным и привычным. Как-то еще в молодости он врачевал одного воришку и никак не мог взять в толк, чего тому так не терпится вернуться в свою темницу. Да потому что привычка — страшное дело. С утра ему пришлось пережить два настоящих допроса, первый из которых учинила грозная старушка, представившаяся Марфой Марьяновной. Прежде чем допустить визитера до атамана, она досконально его запытала, кто таков, откуда явился и по какой причине решился сменить город на деревню. Затем пришел черед самого атамана, который первым делом скрупулезно изучил все заготовленные канцлером рекомендации, а потом со вздохом вынес вердикт. «Уж больно вы молоды, Михаил Алексеевич». «Молод, молод, ужасающий молод», — мысленно согласился с ним Гранин. Метаморфоза, которой он не просил, который никак не стремился, и которая теперь удручала его не менее, чем все остальные удары судьбы. Затруднение атамана Лядова было ему понятно. Папаша-наседка предпочел бы нанять управляющего в летах, чтобы деревенская уединенность не пробудила в Саше ненароком романтических устремлений, Свойственных всем девицам ее возраста без исключения, даром, что гранин не блистал роковым очарованием и вовсе не намеревался проявлять клядовые ни малейшего любовного интереса, кто знает, на что способны коварные белые березки и заснеженные луга? Женаты? Со смутной надеждой спросил Таман. Вдовец как можно спокойнее попытался ответить Гранин, но свежее горе вдруг овладело им, и голос невольно задрожал. Лядов посмотрел с невольным сочувствием, И снова вздохнул. О том, что его жена покинула этот мир 7 лет назад, Гранин узнал лишь совсем недавно, в тот день, когда его заключение было прервано. В раз, утративший все свое балагурство, Семен строго велел собираться. И Гранин так растерялся, что не сразу сообразил. Ничего из того, что было в лечебнице, он ни за что на свете не заберет с собой. Только надел ненужный прежде теплый кафтан и плащ и был готов. В грузовую башню прибыли в закрытой коляске. И цокот копыт вокруг свидетельствовал, что ехали они в сопровождении конной охраны. С грохотом захлопнулись позади тяжелые двери. Шаги гулка звучали по узким каменным коридорам, и безликие молчаливые гвардейцы распахивали перед ним решетку за решеткой. В чадном дыму факелов было трудно дышать, и Гранину казалось, что по бесконечной винтовой лестнице он поднимается прямиком в ад. Канцлер ждал его в своем кабинете на самой вершине. И Гранин подумал, что не взбирается же он сюда каждый день пешком, и что наверняка есть какой-то хитрый подъемный механизм, недоступный для опальных лекарей. И хотя Гранину уже было совершенно нечего терять, он все равно боялся этого человека. Власть, которой обладал канцлер, не имела границ. Наверняка даже императрица его опасалась. Что уж говорить о таком мелком человеке, как пропавший много лет назад никому не нужный лекарь. «Хороший, возможно, лучший в городе, но уже позабытый». «Надо признать, Михаил Алексеевич, вы безупречно выполнили мое маленькое поручение», благожелательно произнес канцлер и, не думая подниматься из-за огромного заваленного бумагами стола. Его парик небрежно валялся в кресле вместе с Жабо. Лысая голова была обмотана шелковым шейным платком, будто канцлера терзала обыкновенная мигрень. Гранин и не сомневался, что Лядова сдержит обещание» и отступится от своих потешных дуэлей, которые и нужны-то ей были исключительно от скуки для эпатажа и из-за весьма специфического воспитания. Чудо, что папа Атаман до сих пор не отдал ей один из своих полков потехи ради. Гранин сделал один осторожный шаг вперед и едва не отступил снова, увидев в углу кабинета зловещего цыгана драгоружа, усмехавшегося в густую курчавую бороду. Было совершенно невозможно определить, сколько ему лет, Такое лицо с одинаковой вероятностью могло принадлежать как сорокалетнему, так и столетнему человеку. И это открывает определенные перспективы для нашего сотрудничества. между тем размеренно продолжал канцлер, устало прикрыв глаза. Мария Михайловна сообщила, что Александра уезжает в загородную усадьбу Лядовых, и это существенно усложняет — тут он фыркнул — мою шпионскую деятельность. «Я в деревню не поеду», — немедленно сообщил Гранин которому вовсе не улыбалось служить канцлеру в позорном качестве соглядатая. И он снова бросил осторожный взгляд на цыгана. «Ну к чему он здесь?» «Поедете, как миленький голубчик», — по-отечески мягко возразил канцлер. «Если, конечно, хотите узнать о судьбе своих сыновей. Супругу вашу уже не вернуть. Но ведь родительские чувства не оставили вас и в заточении. Зов крови Михаил Алексеевич сложно перешибить, уж я-то знаю, что с Надей». — глухо спросил Гранин, ощущая острую тоску, разлившуюся по груди. Канцлер бил на наотмашь, по самому больному, от отчего дышать стало тяжело, а мир потерял свою четкость. Гранин был стариком, и здоровье некогда крепко и изрядно истрепалось от времени. Он даже испугался, что его вот-вот хватит удар и на всякий случай оперся рукой о кресло. Умирать на глазах канцлера и его жуткого цыгана не хотелось. И от этой последней насмешки судьбы становилось лишь хуже. Ваше исчезновение следовало как-то объяснить. Голос канцлера доносился будто через толстую перину, и Гранину было сложно вникнуть в его слова. «Поэтому мы обставили все так, будто вы покинули семью добровольно. Ваша жена осталась разгневанной и, боюсь, полной ненависти к вам». И тогда в голове Гранина лопнул какой-то сосуд, удерживающий его на поверхности сознания. Боль в груди стала невыносимой, а воздух перестал попадать в лёгкие. Какой бесславный конец, — успел подумать он. Еще о Наденьке, так подло обманутой, и о том, как же она пережила такое предательство. А потом гортанный цыганский голос заполонил всё вокруг. Слова были незнакомыми на неизвестном на языке, и он понял, что все еще слышит и даже немного мыслит. Все тело полыхало, корчилось и менялось. Ему выкручивало суставы, ломало кости. сползала, казалось, кожа, и пытка эта длилась почти бесконечно. А потом Гранин ощутил щекой холодный пол и, наконец, задышал и тихо заплакал, не в силах справиться с отголосками страшной муки внутри себя. «Вот что меня удивляет, Драга!» — раздался холодный голос над ними. «Почему в тебе, в Аллахе, так сильно наша авось? Ты когда-нибудь соизмеряешь свою силу? Что это такое?» «Хватил слегка лишку», — ответился тот же гортанный голос с сильным акцентом. Наступила пугающая тишина. Гранин с трудом сел откинув с лица длинные темные волосы. «Что вы со мной сделали?» — хрипло спросил он. «Уж так Михаил Алексеевич вышло». Канцлер присел на корточки перед ним с любопытством, разглядывая гранина, будто впервые его видел. «Авторитет мудрого лекаря, который спас Александре жизнь, теперь потерян. Но это не значит, что вы мне не пригодитесь». «Дмитрий Петрович», — негромко позвал он, но дверь тут же притворилась, и в щели образовалась физиономия самого секретарского вида. «Вы уж подготовьте нам документы». «Михаил Алексеевич, знает ли Александра ваше имя?» «Нет», — ответил он бессильно. «Не помню, чтобы о том заходила речь. Ну вот, на грани на Михаила Алексеевича и составьте. Что ему лишнее вранье на себе носить?» «Кто теперь вспомнит, что был когда-то такой лекарь?» «Почину? Ну пусть будет коллежский секретарь, что ли. В моем-то возрасте», — вырвалась у Гранина чистолюбивая, — И это более других причин убедило его ясно и неотвратимо, что он еще жив. Жив и удивительно хорошо себя чувствует, как не чувствовал уже много лет. «Да, с вашим возрастом, Михаил Алексеевич, нескладно получилось», — развёл руками канцлер. Вкратчиво, и, как показалось Гранину злорадно, засмеялся страшный цыган. Лядовы пригласили Гранина на обед и он не нашел причин, чтобы отказываться. Однако то и дело ловил на себе пронзительный взгляд атамана, который вроде так и сяк примеривался к новому управляющему и никак не мог окончательно решить, годится тот или нет. Вдовство открыло гранину дверь в этот дом, но не избавило от подозрительности его хозяина. Канцлер предупреждал, что пришлому чужаку сложно угодить Лядову, поскольку тот везде ищет врагов, а в усадьбу отправит, скорее всего, проверенных долгими годами службы людей. Однако управляющий был нужен позарез. И отставной вояка на это место, увы, не годился. Особенно с учетом того прелюбопытного факта, что у Александры за несколько прошедших месяцев, откуда ни возьмись, появились новые и грандиозные планы. Довольная предстоящим отъездом, она выглядела оживленной и довольной. Властилась к отцу, как ребенок и без умолку болтала. «Лошади новой лядовской породы», — перечисляла Александра, опасливо косясь на жидкий студень, пахнущий почему-то селедкой. «Должны быть крепкими, нарядными, сильными, одинаково удобными под седло, в упряжку и плуг. Ну ты хватило! с улыбкой возразил ей Лядов. И было видно, что это он так подразнивает дочь, а на самом деле любуется ею и гордится. простеньком домашнем желтом платье, с немудренной растрепавшейся косой, Александра казалась очаровательной. В ней не было привычной гранину статной красоты. Угловатая и порывистая, с экзотическим разрезом черных глаз, она и сама чем-то неуловимо напоминала нетерпеливого ребенка «Ничего и не хватило!» — запали воскликнула Александра и отважно ткнула вилкой в студень, который немедленно накренился и распластался по тарелке. «А еще эти лошади обязаны выдерживать плохие дороги и уметь подолгу бежать рысью, чтобы не уставать и поменьше трясти экипаж. Она у меня мечтательница», — пояснил Лядов с обезоруживающей неловкостью. Пухленькая гувернантка немедленно поджала губы и произнесла утомленно: «Удивительно ли сие при таком хаотичном воспитании, которое получила эта девочка?» «Александр, упражнения для ума не менее важны, чем другие тренировки». Гувернантка поморщилась, явно не желая говорить об оружии при посторонних, хотя дуэльные шпаги валялись прямо здесь же, на одном из кресел. «Ну а пока ты витаешь в облаках...» «Ну а пока я витаю в облаках...» — весело подхватила Лядова. — Вы с Михаилом Алексеевичем займете папину конторку и напишите всем заводчикам, подробно расспросив их о племенных лошадях, кто из них будет готов к скрещиванию уже весной. — Ах, что она говорит, — побагровела гувернантка. — Александр Васильевич, допустимы ли такие разговоры за столом при двух незамужних дамах? Лядов и глазом не моргнул. — Я тебе и так назову заводчиков, у которых есть приличные лошади. Езжай, Саша, к Соколову. Больше некому. «А это потому, что вы считаете за лошадей только тех, на ком можно на параде красоваться?» Лядов оглушительно расхохотался. «Палец в рот тебе, Сашка, не клади!» «А вы, Михаил Алексеевич, и слова не сказали за весь обед. Вам неприятна тема нашей беседы?» «Я мало понимаю в лошадях», — признался Гранин смущенно. «Но при некоторой подготовке смогу принять у них роды. Моя мать была повитухой». «Ах, это невыносимо!» — провозгласила гувернантка и придвинула к себе гречку суткой. Видимо, бесстыжие разговоры о скрещивании не влияли на ее аппетит. «Лошадиный повитух!» — обрадовалась Александра. «Изумительная новость!» «Вы бы, Михаил Алексеевич, лучше думали об обустройстве усадьбы», — осудил его лядов. «Они поддавались фантазиям моей дочери». «Да кому есть дело до узоров на стенах?» — с досадой проговорила Александра. «Вот пропадет у тебя в мороз тяга в печи. Посмотрим, как ты запоешь. «Вам бы вся печами топить, Александр Васильевич», — приободрилась гувернантка приличных домах уж камины давно». «Заморская блашь», — отмел Камин и лядов. Гувернантка мученически вздохнула, поймав взгляд Гранина. «Посмотрите», — говорило ее лицо, «с каким варварством приходится здесь мириться». «Не беспокойтесь, Александр Васильевич», — спокойно сказал Гранин. «Я ни в коем случае не допущу, чтобы Александра Александровна мёрзла в собственной усадьбе». «Валенок надо побольше», — раздался из соседней комнаты, зычный голос кормилицы и что-то там грохнуло.» «И шали, и шали, и потолще!» Александра засмеялась. Сорвалась с места и побежала на шум. Слышны были старческое ворчание и звуки звонких поцелуев. «Хоть поешь, Саша!» — крикнул Лядов и обернулся к Гранину. «Ягоза! Без нее дома пустеет, а меня в деревню дела не пускают. Дочери — это сущее наказание, Михаил Алексеевич. Когда она рядом, нет никакого покоя, а без Саши...» И он уныло махнул рукой. Гранин сглотнул отвратительный студень. Где-то теперь его сыновья. Совсем ведь уже взрослые. степки тридцать, а Ваньке двадцать семь. Выросли, презирая собственного отца. Лядов чуткий к его настроению замолчал. «Я сегодня же лично отправлюсь в усадьбу», — сказал Гранин. «Своими глазами посмотрю, как дела обстоят». «Вы, я вижу, человек серьезный, проговорил атаман, понизив голос. «Вы, Сашу мою, не слушайте. Она кого угодно с ума сведет своими выдумками. Слыханное или дело? До пятнадцати лет мечтала быть пиратом». «Барышни ее возраста о нарядах да женихах мечтают, а у нее лошади да дуэли на уме». «А вы и рады», — сердито вмешалась гувернантка. «Для вас лучше дуэли, чем женихи». «А вы, Изабелла Наумовна, свое место помните?» Неожиданно вспылил улядов и тут же оттаял. «Михаил Алексеевич, вы глазами-то не лупайте, привыкайте. У нас без реверансов. Проще на войне, чем в этом женском царстве», — пожаловался он вдруг. «У всех своё мнение». «А ты, батюшка, как будто кого слушаешь?» сказала из соседней комнаты кормилица. «Стадо баранов, а не семейство». Появилась Александра в тёплой шали с яркими цветами. Прошлась павой, прыснула. Подняла подол, показав белые валенки на ногах тоже с цветами. Да так и покатилась со смеху. «Вот видите, папенька!» Отсмеявшись, она сделалась очень серьёзной, надула щеки. «Я к деревенским морозам совершенно готова. Незачем Михаила Алексеевича гонять туда-сюда. Я все таки съезжу. Ну, воля ваша». Она вернулась на свое место за столом, с тоской поглядела на студень, взялась за булку, да так и скривилась. «Отравит нас, Семенович, однажды как пить дать отравит. Вы, Михаил Алексеевич, можете ехать куда угодно, только письма сначала заводчиком все же отправьте. А ты бы, Сашенька, сама за перо взялась», — посоветовала Изабелла Наумовна. Александра в раз поскучнела. «А управляющий мне на что?» — спросила она. «Чтобы самой над бумагами чахнуть». «Всем заводчикам, Михаил Алексеевич, без исключения, вы папу не слушаете. Уж больно он придирчив по части масти до длины ног. Вы лучше Гришу спросите, денщика. Уж он каждого помнит». «Хоть бы постыдилась с такими советами при живом-то отце», — укорил ее Лядов. «А это не совет», — холоднокровно ответила Александра. «Это самый настоящий приказ. Вы, Михаил Алексеевич, не смотрите, что я в валенках. Знаете, как я строга, как я сурова. Вот умора» послышалось из соседней комнаты. У Гранина голова от них всех шла кругом. «И как его занесло только в этакий сумасшедший дом!»